Глава шестая. «Если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать, иначе она возьмет это сама». Человек с бульвара Капуцинов. «А ковры?» Лорд Серджио обличительно и как-то совершенно по-простонародному ткнул пальцем валяющиеся на крыльце пыльные рулоны. «Их вы куда тащите?» «Чистить буду». Я с искренним недоумением посмотрела на гостя. Или, точнее, как раз на хозяина. Не в помещении же этим заниматься? — А их что, чистят? Лорд пару раз ткнул носком сапога в пыльные свертки, отреагировавшие на такое безобразие очередными пыльными облачками. — В смысле? Я как-то даже растерялась. А что еще можно делать с грязными вещами, по вашему? Мне всегда казалось, что если ковер находится в таком состоянии, то его просто выбрасывают. Лорд Ротто задумчиво потёр тщательно выбритый подбородок. Он же все равно будет, как бы сказать, не свежим. Почему? Если его мыши не погрызли, то после правильной обработки он станет как новый. Уверенно заявила я. «Мыши?» — в очередной раз удивился лорд, а я подумала, что, судя по всему, не только для меня сегодняшний день оказался полным сюрпризом. Вот лорд Серджо, например, узнал, что вещи можно чистить и что в замках иногда водятся мыши. Кто бы мог подумать, правда? «Ну да», — я переглянулась к котом, который смотрел на владельца замка с откровенным пренебрежением. «Если что...» Что мыши это такие маленькие грызуны, серые с длинным хвостиком. Нет, как они выглядят, я знаю, отмахнулся лорд. Просто мне казалось, что в Маунтин Кастл они давно вывелись. Им же тут жрать, в смысле, есть нечего. Эти всегда найдут, сознанием дела сообщил Сильвестр. Замок же совсем содержимым брошен был. Упрек в голосе кота прозвучал настолько откровенно, что лорд Ротта при всем желании не мог его проигнорировать. Дед особо никого в гости не приглашал, отец тут бывал редко. Я? Тут он виновато вздохнул. Ещё реже. Это заметно. Не удержалась от комментария я, и владелец заброшенной недвижимости тут же поспешил оправдаться. У меня своих дел много, между прочим. Некогда мне по заброшенным замкам ездить. Да, леди Натали просила меня об этом. И я, кажется, даже что-то такое ей пообещал. Но сюда еще попробуй доберись. Тут он сердито посмотрел почему-то на меня. Можно подумать, что я его вынудила сюда приехать. А вы вообще надолго? Вдруг сообразила поинтересоваться я. А то у меня, с одной стороны, к вам вопросов много, а с другой — работы непочатый край. К тому же, если вы решите задержаться, мне же вам комнату подготовить надо, и кормить вас чем-то придется. «Не переживайте». Лорд Ротто ненадолго задумался, а потом сообщил. «Вопросы мы обсудим обязательно. Обедать и ночевать я буду в деревне. Скорее всего, задержусь до завтра, а то и на пару дней». Я даже не предполагал, что застану тут кого-то. Прибыл так, для очистки совести. А я думала, вы ее, как запылившиеся ковры, выбрасываете, а не чистите. Я очень старалась удержаться от язвительности, но не смогла. Сильвестр сдавленно фыркнул, а владелец замка посмотрел на меня сначала удивленно, потом обиженно. Но в конце концов не выдержал и расхохотался. «Вы неподражаемая экономка Тереза Бриджес», — утирая выступившие слезы, выговорил он. «Нет, ее я пока не выбросил. Хотя иногда очень хочется это сделать, если честно. Совесть изрядно усложняет жизнь, согласитесь?» «Не соглашусь». Я не смогла не улыбнуться в ответ. «Просто ее не надо запускать, тогда и чистить не придется. Вы в деревню сейчас отправитесь?» «Почему у меня такое впечатление, что вы меня выпроваживаете из моего же замка?» Лорд Ротта так внимательно меня рассматривал, что у меня наверняка покраснели даже уши. «Уборка — не самое интересное зрелище, я пожала плечами. Но если хотите как следует пропылиться, кто я такая, чтобы вам мешать?» «Тогда, с вашего позволения, я немного понаблюдаю», — решил лорд Серджио и уселся на вывалившийся из полуразрушенной стены камень. ⁇ Как хотите, только под руку не лезьте ⁇,⁇ ответила я, и постаралась забыть о сидящем неподалеку мужчине. Развернув первый рулон, я тяжело вздохнула и не удержалась от сердитого взгляда в сторону лорда. Когда-то ковер наверняка был изумительно хорош. Сейчас же изысканный рисунок едва проглядывал сквозь пыль, какие-то бумажки и обрывки ниток. Внимательно оглядев его со всех сторон, я пришла к обрадовавшему меня выводу, что мыши до него не добрались. Ковер был цел, хотя и невероятно просто ужасающе грязен. Такое впечатление, что до того, как скатать его в рулон, На нем как минимум неделю топтались в жутко грязных сапогах. На входе он лежал, что ли? Сосредоточившись, я сначала убрала основную грязь, после чего стало возможным рассмотреть рисунок. «А половичок-то Загорский». Я даже не заметила, как лорд Серджио подошел и остановился рядом. «Сейчас таких уже не делают» а те, что уцелели, стоят совершенно немыслимых денег. «Так что, выбрасывать не будем?» Я была ужасно сердита, хотя сама не понимала, на кого конкретно. «Наверное, все же на наследников лорда Джакома, которые довели замок до такого состояния. Ведь наверняка ковёр далеко не единственное, что так пострадало». «Нет, конечно». Он странно покосился на меня кто же такие ценности выбрасывает? А вы, Тереза, можете его до конца отмыть? Ну или что вы там с ним делаете? Разумеется, — кивнула я, мысленно подставляя в необходимые формулы нужные данные. Только отойдите, а то, может, нечаянно заклинанием зацепить. Последствия предсказать не возьмусь. Вы же не коврик. Лорд Ротто явно хотел сказать что-то язвительное, но воздержался, что было чрезвычайно благоразумно с его стороны. Я шепотом произнесла нужные слова и начала тщательно, кусочек за кусочком, освобождать творение неведомых загурских мастеров от грязи. Через час примерно я закончила и устало опустилась на ступеньку крыльца. Нет, все-таки между учебой и реальностью есть колоссальная разница. Особенно если эта самая реальность... Расположена в краях, где магический фон существенно отличается от привычного эленбургского Невероятно послышалось восхищенное восклицание, и я взглянула на ковер, который словно сиял, радуя зрителя изысканным переплетением линий. Лорд рутта неверяще таращился на то, что он так пренебрежительно обозвал половичком. «Как вы это сделали, Тереза?» «С помощью бытовой магии, разумеется». Я покрутила головой, разминая уставшие мышцы. «Вы никогда не видели, как происходят подобные вещи?» «Честно говоря, меня этот раздел магии никогда не интересовал», признался лорд Серджо. «Для того, чтобы заниматься бытовыми вопросами, есть слуги». «Не могу с вами не согласиться», не стала возражать я. А чего спорить, если он прав? Аристократы, как правило, не утруждали себя изучением этого плебейского раздела магии. А очень зря, между прочим. «И вы что, можете весь замок так очистить?» «Весь не весь, но часть помещений, наверняка». Я кивнула. «Некоторые комнаты лучше приводить в порядок вручную. Например, библиотеку». «Магическое вмешательство может губительно сказаться на некоторых зачарованных вариантах. Именно для этого я сюда и прибыла, привести Маунтин Кастл в порядок и сделать его пригодным для проживания». Лорд еще раз посмотрел на ковер, на меня, на замок, снова на меня. «И сколько времени вам понадобится?» «На весь замок?» «Пока сказать не могу, я не знаю точного количества помещений, степени их заброшенности, хотя иллюзии не испытываю. Кстати, леди Натали сказала, что именно вы будете, так сказать, связующим звеном между нами, замком и остальным миром. У меня портал был в одну сторону». «То есть вы от меня чего-то хотите?» — проявил удивительную догадливость лорд Серджо. «А чего именно?» «Во-первых, мне нужно, чтобы вы должным образом представили меня жителям маунтин Village. У меня должна быть возможность нанимать их на работу и, следовательно, чем-то за нее платить. Не из своего же жалования я буду это делать». «Совершенно нормальное и справедливое требование», — не стал вредничать лорд. «Что еще? «Мне нужно официальное разрешение на благоустройство», — продолжила я. В восстановлении нуждается не только замок, но и прилегающие к нему территории. «Принимается?» Лорд Ротто был абсолютно серьезен, и лишь в глазах прыгали смешинки. «Мне нужно также разрешение на пользование алхимической лабораторией. Я поняла, что скромничать не нужно. Тогда есть шанс получить хотя бы необходимое». «А она тут есть?» — изумился владелец замка. — Естественно, — фыркнул Сильвестр, о котором я уже забыла. Оказалось, что он никуда не ушел, а внимательнейшим образом прислушивался к разговору. — Пользуйтесь на здоровье, — отмахнулся лорд Ротта. Только замок не взорвите, хорошо? — И в мыслях не было, — заверила я его. — Не для того я в него столько сил вкладываю, чтобы потом развалить. Это как минимум нелогично. «А как максимум?» — тут же заинтересовался лорд Серджо. «Как максимум глупо», — сурово ответила я. «Когда мы отправимся в деревню?» «Давайте часика через три. Я сейчас туда схожу один, а потом за вами вернусь», — подумав, предложил хозяин замка, и я безразлично пожала плечами. «Через три? Так через три. Мне не принципиально». Я уже хотела попрощаться с лордом Ротто и заняться вторым ковром. Как на крыльцо выскочил Рассел. «Все посчитал. Хозяйка Тереза. Даже список составил». затрахтел он, демонстративно не замечая лорда Серджио, который смотрел на встрепанного домового чуть ли не с открытым ртом. Перво-наперво плиту надо почистить и трубу с горячей водой, а потом уже и остальным можно заняться. Продукты, которые не испортились, я в угол сложил, а те, что никуда не годятся, в другой. Потом закопать надо будет, чтобы, значится, крысы не завелись. Посуды тоже на первое время хватит, а потом в кладовых найдем. Там, конечно, ужас, что творится. Тут он покосился на владельца замка. Ну и полезного найти много можно, что не растащили за столько-то лет. Это кто? Громким шепотом спросил у меня лорд Ротта. Это местный домовой. Я поняла, почему Рассел игнорировал лорда Серджо и была с ним солидарна. Ручили тебе за замком присматривать, всего-то присматривай, а то явился, не запылился. Первый раз, лет за за много в общем. «Домовой?» «Нет, пора лорда отправлять в деревню. Хватит ему информации на сегодня. Аристократы они такие, с неустойчивой трепетной психикой. С ними так резко нельзя». «А как его зовут?» «Ты сначала заслужи, чтобы я имя тебе свое назвал», — проворчал Рассел. «Ты, конечно, хозяин и все такое. Только для меня ты...» «Не авторитет, вот. Лорд Джакома тот истинный хозяин был, за замок родил, дела вел, все при нем, как часы работало. А вы — наследнички!» Последнее слово прозвучало как ругательство, и лорд Ротта это понял. Но пристал к Расселу со следующим вопросом. «А Терезу-то почему хозяйкой назвал?» «Ведь она только экономка, а хозяин по документам как раз я». «По документам?» В голосе Рассела прозвучало презрение. «Да кому они нужны? Какая в них сила? Тот хозяин, кто о доме своем беспокоится. Тереза чистоту наводит, потом ферму восстановит. Значит, она больше хозяйка, чем ты. Понятно? И вообще...» Иди-ка ты в деревню, а мы тут делом займемся, а то вечером дождь будет. Мы с лордом, не сговариваясь, посмотрели на безоблачное небо. Но Рассел поводил носом, словно принюхиваясь, и повторил. Часа через три начнется, а комната у нас от мусора очищена всего одна, и та не до конца. Дожил, как-то растерянно проговорил лорд выгоняют из собственного замка. И кто? Домовой, которых, по идее, давным-давно не существует. «Тогда, если будет сильный дождь, давайте походу в деревню отложим на завтра», — предложила я. «Мне еще второй ковер чистить и комнату к проживанию готовить. Да и других дел много». «Хорошо», — кивнул лорд Серджо. «Так и сделаем. Но если...» Тут он снова посмотрел на небо. Дождя не будет, я зайду за вами часика через три. С этими словами он элегантно поклонился и бодро потопал вниз по тропинке.